Алису умолкла. Жак, взволнованный этой новой выдумкой, не скрывал слез. «Вы написали Пьеру?» — спросила Алис. «Я знаю, вы его любите. Надо ему об этом сказать. Надо всегда говорить людям, которых вы любите, о своих чувствах. Не то наступит час, когда будет поздно. Они могут умереть, так и не узнав об этом. Мертвые, которые не знают, что их любили, плачут. Прислушайтесь к ним». к моим соседкам, к ветру в ветвях деревьев. Спросите у Гаэль, она-то знает, что я хочу сказать. Теперь вам надо уходить, иначе санитарки рассердятся. Придет доктор, будет задавать вам непонятные вопросы, вопросы, вопросы, на которые нет ответа, и вы опечалитесь, а меня не будет с вами, чтобы вас утешить, убаюкать и уложить спать. «Отдай!» «Нет, отдавай!» Жанна сжимала в кулаке письмо Пьера. Жозеф нашел письмо в конюшне и дал не его прочесть. «Надо, чтоб хозяин знал!» — кричала служанка. Тогда начнут ругать хозяйку. Замолчи, ты ее не знаешь. Я-то знаю, она как мадам Андриана, она красоточка на свою беду. И вы, дурачье, все вы вокруг нее вертитесь. Надо, чтоб хозяин это прочел. Он наведет порядок. Жозеф схватил Жанну за руку. Она вырвалась. Он прижал ее к кухонному шкафу, и ей пришлось, чтобы не упасть, ухватиться за мраморную доску, заставленную тарелками, которые она только что вымыла. Письмо упало на пол. Жозеф схватил его, перечитал еще раз, разорвал и бросил в печку. Потом спокойно сел на скамью у накрытого стола, взял початый круглый хлеб, прижал к животу. Одним движением ножа отрезал толстый ломоть, Намазал соленым маслом, налил в стакан красного вина, выудил вилкой из горшка кусок паштета и, не переставая жевать, стал пересказывать то, что запомнилось из письма. Он перечитал его несколько раз. «Встреча с вами, знакомство с вами и любовь к вам навсегда изменили мою жизнь. Она отныне принадлежит вам». и вы можете ею распоряжаться. Я вашей власти, от вас зависит, будет ли это длиться вечно. Ох уж эта молодежь! Что у них в голове? Тебе-то никогда такого не писали, а, старушенцы? Вот поэтому ты и хочешь все разболтать хозяин, Завидуешь, а? Ох, святоша, мосье Пьер! Интересно, знает месье Жак все это, очень возможно. Они большие друзья, знаешь. Однажды утром захожу в сарай, а они там спят, столько выпили, что не посмели вернуться домой. По-моему, месье Пьер не переносит спиртного, его рвало всю дорогу. К счастью, не он вел мотоцикл. Но правду сказать, есть не погулять в их возрасте, это когда еще. Я вашей власти. От вас зависит, будет ли это длиться вечно. Иди-ка лучше к своим лошадям и собакам. Освободишься, приходи мне помочь. Надо проветрить матрас мадемуазель Гаэль. Пошел вон, толстяк, я тебя -то припомню, когда-нибудь отобрал силой. Ты ни перед чем не остановишься. Она налила ему еще вина. Не по доброте, а из хитрости, чтобы смягчить свои угрозы. После смерти Андрианы она решила целиком посвятить себя Эрику Дальгу. Ограждал его от неприятностей, от кого бы то ни было. Даже от бланш, которую очень любила. «Как верный пес!» — говорила Жанна. «Я, как верный пес! У меня только один хозяин, и пусть...» «Будет плохо тем, кто желает ему зла». Оп! Отчаянно боялась летать и не стыдилась признаваться в этом. Она приехала в Париж на поезде. В прежние дни она много летала, но однажды в Женевском аэропорту, когда стюардесса ровным голосом попросила всех пристегнуть ремни и поставить прямо спинки кресел, Когда трап поехал от самолета, оп, охватил панический страх. Она завопила и потребовала, чтобы ее выпустили. Стюардесса позвала на помощь пилота, но и ему не удалось успокоить оп. Пассажиры заволновались. Им не хотелось лететь рядом с такой нервозной особой. Они поддержали требования оп, и когда ей разрешили покинуть самолет, в салоне раздались аплодисменты. С тех пор она путешествовала только на поезде и при крайней необходимости на пароходе. Вопреки подозрениям Верены, она вовсе не кокетничала своими недостатками, даже когда с некоторой хитринкой перечисляла их — клаустрофобия, рассеянность, мотовство, доверчивость. Она сообщила о своем приезде Гаэтану, но Верену не предупредила. Гаэтан уже собрался лететь в Нью-Йорк. Он выразил сожаление, что не сможет сам принять ОП и дал необходимые распоряжения прислуги. Его служанка, встретившая ОП, казалось, была шокирована ее необычным туалетом. Чтобы не привлекать к себе внимания, ОП решила одеться по-парижски. Экстравагантный пестрый костюм со множеством складок и рюшек. К костюму она заботливо подобрала туфли, перчатки и сумку, ярко-зелёного цвета. Накануне отъезда обегала всю Женеву, и, наконец-то, о, удача, нашла всё это. Ещё в поезде она напугала своим видом ребёнка, и тот расплакался. Контролёр, обычно снисходительный, дважды проверил её билет, а таможенник заставил открыть чемодан. В вагоне и ресторане её обслужили последний. Зато на парижском вокзале пожилой носильщик, помнивший экстравагантных пассажиров было их времен, пренебрег щедрые платы, предложенной ему банкиром, и предложил свои услуги об. Он обратился к ней так. «Добро пожаловать, благородная дама!» Она восприняла это приветствие как естественный знак уважения. Стоило ей выйти из дома за покупками, как подошел молодой человек, проводивший опрос общественного мнения для вечерней газеты. Он спросил у Уп, одобряет ли она выход Франции из НАТО по решению генерала де Голля. Понятия не имея, что такое НАТО. Оп, решила, что речь идет о независимости французской колонии, носящей такое название, одобрила решение голля и принялась отстаивать свое мнение, естественно, говоря не о том, но так настойчиво и убежденно, что репортер не решился ее прервать. «Оп, можно сказать, сделала доклад о непрочности империй, о беге времени и меняющемся настроении умов, о дружбе народов». Наконец она заметила, что журналиста больше нет, но это ее не смутило.